Глава, 48. Офицерская, 28. Пристав подозревал, что не может долго сердиться на Ванзарова, и теперь убедился окончательно. Когда чиновник полиции привел задержанного хулигана, Вельчевский, конечно, побурчал, что сыск занимается не своим делом, участку одолжения не нужны, но штраф 20 рублей выписал с большим удовольствием и отправил почтового в общую камеру для осознания проступка и непременного исправления. Бывшего филера не узнал или не пожелал узнать. Когда надзиратель увел суточного арестанта, пристав подвинул Ванзарову чашку. — Что, Ордеон, заварил кашу? — без сказал он, как врач ставит диагноз. — сделал тебя этого доктора полоумных наук вызвать. То ли делал наш господин Лебедев. Разве не справился? Ванзаров пил особый чай пристава, пахнущий шустовским коньяком, чтобы заглушить требования желудка, которого поманили трактиром и оставили без завтрака. Муртазину отвезли в лечебницу? Спросил он, уклоняясь от опасной темы. Отвез, ответил Вельчевский, разбавляя свой чай чем следует. Кто принял? Ординатор Ахчинский. Положили в палату. Доктор дал прогноз на выздоровление. Пристав только рукой махнул. — Говорит, тяжелый случай. Будут делать все возможное. — Так к лучшему, — сказал Ванзаров, глотая напиток и не замечая крепости коньяка. — Это почему же? — Умалишенных у нас не судят. Разговор Вельчевскому был неприятен. Он считал, что убийца, безумный или в своем уме, должен нести наказание. А то что же за порядок? Кто захочет старушку-проценщицу топориком зарубить, изобразит сумасшествие и пойдет себе гулять в больничном саду? Нет, совершил злодейство. Изволь пожаловать на уральскую каторгу с киркой и лопатой. — Никак, жалеешь хорошенькую горничную? — только спросил он. Отодвинув чашку, Ванзаров жестом отказался от добавки. — Дело не в жалости, а в справедливости. Петр Любович, можно ли судить куклу, которую дергают за веревочки? Вот, значит, как. Она невинная, потому что сумасшедшая. А в твою умную голову не приходила мысль, что девчонка обманула нас всех. И тебя, и доктора Московского, и даже господина Лебедева. Взяла и разыграла из себя полоумную. Заранее, и с холодным сердцем убила бедную Елизавету Марковну. Тебе, мадам-пират, не жалко? Она не взывает к справедливости. Вельчевский говорил, что думал, со всей армейской простотой, в чем было его большое достоинство. К счастью, о нем не догадывался. — В убийстве мадам Рейсторм для Муртазиной нет никакого смысла, — ответил Ванзаров. — Скорее можно предположить, что она убила Квицинского. — Вот как! — Пристав забыл подлить в чай заварки, хлебнул крепко и не поморщился. «Для чего?» «Чтобы не попасть на сеанс гипноза и не проговориться», — ответил Ванзаров. Под действием чая логика оживилась и явила идею. Но если предположить обратное, пристав слыхал о способности Ванзарова впадать в прострацию среди бела дня и сейчас наблюдал нечто подобное, что сильно его заинтересовало. «Что обратное? Родион?» — шепотом спросил он. Неизвестно, что делала на остаток дня 29 октября. Она умная и сообразительная. Могла догадаться, с какой целью Квицинский приходил к ней. Могла сама поехать к гипнотисту, которого нашел Квицинский. Панзеров размышлял вслух, не замечая этого. Поехать, чтобы узнать то, что она могла не помнить. Вернее, ее заставили забыть. Спросите меня, зачем? — Зачем, Родион? чтобы найти вещь, которую могли спрятать в доме мадам Рейсторм. а муртазину заставили забыть об этом. Идеальный сейф. Человек хранит то, о чем не догадывается. Ну, прибежала на гипноз, рассказала, а дальше? Заниматься с приставом маевтикой, то есть рождением истины по методу Сократа, когда на простые вопросы даются простые ответы, было трудно. Ванзеров тряхнул головой, в которой витала дымка Шустовского. Тот, кто ввел в гипноз Муртазину, узнал нечто важное. Мог сообразить, что вещь нужна ему самому, — ответил Ванзаров. — Что за вещь? — Изобретение покойного Иртемьева. — Механизм какой-то чудной. <фух> — Глупость. Вернее, опасная иллюзия. Многие в нее верят, к сожалению. Вельчевский ничего не понял, но многозначительно кивнул. — Выходит... «Гипнотизер надоумил Муртазину зарезать Елизавету Марковну?» — спросил он. «Старушка чем мешала?» Могла знать нечто важное. «А горничная стала резать ее кортиком, чтобы добиться признания?» «Благодарю, Петр Людович», — сказал Банзаров, вставая и оправляя сюртук. Радо стараться, ваше благородие», — ответил пристав. «А что я такого сделал?» Указали на логическую петлю. Если бы Муртазина решилась вырвать признание у мадам Рейсторм, она бы не поехала к гипнотисту. Все прочее теряет смысл, включая разыгранное безумие. — Что же остается? — растерянно спросил Вельчевский. Очевидный вывод. Кто-то побывал у них на квартире, чтобы задать Елизавете Марковне простые вопросы. Попытался погрузить в гипноз, старушка оказалась крепким пиратом, не поддалась. Тогда Муртазиной приказали резать ее кортиком. Но и это не помогло. Мадам Рейсторм ничего не выдав. После чего обработали мозги Муртазиной. Результат вам известен. «Лучше бы я этого не слышал», — от души сказал пристав, налил чистого коньяку и опрокинул в глотку. «Как будешь искать фокусника?» Тут несчастного Вильчевского окончательно сбили с толку. Ванзаров захотел наведаться в Мертвецкую. Отказать невинной просьбе было нельзя — Взяв ключи, пристав отвел в холодное и темное помещение. Он думал, что чиновник сыска желает осмотреть тело мадам Рейсторм, но Ванзаров разложил одежду Квицинского и стал рассматривать его жилетку. В руках у него была восковая фигурка, которую он прикладывал к пуговицам. Затем Ванзаров попросил посветить и поднес фигурку к волосам трупа. Пельчевский зажмурился, слушая неприятное шуршание. «Доволен?» — спросил он, когда запирал мертвецкую. — Господин Лебедев осмотрел тело мадам Ристорм? — спросил Ванзаров, пряча фигурку. — Все это соскные секреты. Ничего толком не расскажет. — Такой дотошный, что удивление достойно, — с уважением ответил Вельчевский. Вчера вечером тут занимался, долго корпел. Вышел чрезвычайно довольный, насвистывал и сигарку изволил прикурить. Наверняка подтвердил очевидное. И такое возможно. Поблагодарив приставу за чай, Ванзаров поднялся в приемное отделение. Чиновники кивали, выражая радость его появлению. Сам начальник сыска справился о здоровье, но пролетку не дал. Чего и следовало ожидать. Проверив разыскные альбомы и картотеки политических, Ванзаров не нашел никого с кличкой «Морфей». Или безвестный доктор еще не попал в поле зрения полиции – или кличка была придумана специально для почтового, или же бывший филер неумно соврал, что вскоре выяснится. Манзаров еще успел телефонировать в отряд филеров, чтобы Курочкин отправил агента взять под наблюдение дом на Миргородской и мадам Штальберг, как в сыск буквально влетел Вельчевский. Пристав был в зол не на шутку. завали -таки кашу!» — крикнул он, топнув сапогом и плохо владея собой. «Милости прошу расхлебывать!» Чиновники сыска усиленно взялись за бумаги. В наступившей тишине только перья скрипели. Кому расхлебывать кашу, и так было ясно.